Они довольно долго, неподвижно лежали в засаде, оценивая обстановку. Караул сменялся через каждый час. Широкое кольцо расчищенного пространства вокруг шлюпки исключало возможность скрытого подхода. На сотню метров все просматривалось и простреливалось с верхних галерей шлюпки, где тоже время от времени, сменяя друг друга, прохаживались часовые. Поисковый прибор, способный уловить на расстоянии нескольких километров слабое излучение наручного идентификатора перлиц, фиксировал одни помехи. Может она его выключила? Это невозможно. Полностью этот прибор не отключается никогда. Но они его могли у нее отобрать, скрыть. Или она находится от нас дальше трех километров. Или ее вообще здесь нет. А возможно и никогда не было. До сих пор все, что говорил Мартисон, оказывалось верным. Мы нашли черное плато, обнаружили арктурианскую посадочную площадку. Терпение, командир. Мы еще не видели их основной базы. Здесь только площадка для посадки ракет. Они должны где-то хранить хотя бы запас топлива на обратный путь. И тут они увидели, как от грузового пандуса ракеты отвалил небольшой кар, и под охраной четырех солдат направился вглубь плато. «Скорее за ним!» – скомандовал Абасов. «Нам нельзя потерять его след. Они наверняка выведут нас к базе». Преследование продолжалось в полной темноте. Постепенно они отставали. Пешеход не может сравниться в скорости с транспортом на воздушной подушке. Но им наконец-то повезло. Через несколько сот метров Кар остановился И солдаты, громко переругиваясь, принялись копаться в двигателе. По знаку Абасова они обрушились на них из темноты с разных сторон. Бой был коротким и тихим. Оружие не применялось, да оно и не понадобилось. Все кончилось в несколько секунд. Одного из охранников оставили в живых, чтобы выяснить путь следования машины, но это оказалось излишним. В автоводителе находилась карта с маршрутом. Едва Бекетов запустил двигатель, как платформа кара бодро двинулась вперед, огибая препятствия и безошибочно выбирая путь в полной темноте. Под брезентом на грузовой площадке они обнаружили штабель массивных длинных ящиков, и когда сбили крышку одного из них, Логинов заметил, как изменилось лицо пленного. И не мудрено. В ящике, оплетенной сложной системой охлаждающих трубок, лежало человеческое тело. «Рассказывай, куда вы их везли?» – прорычал Абасов. Этот человек, впадая в ярость, способен был внушить ужас одним тоном своего голоса. Пленный сразу же начал оправдываться. «Я тут ни при чем. Я не знал, что находится в контейнере. Я обыкновенный солдат». «Перестань молоть чепуху!» – громко щелкнул курок бластера, смотрящего прямо в живот арктурианского солдата. Всем своим видом абасов показывал, что шутки кончились. «Нам приказано доставить груз хозяину. Я его никогда не видел. Мы просто оставляем их на складе. Что происходит дальше, я не знаю». «Похоже, это правда. Он ведь только солдат», — вступился Логинов, задрожащего от страха вояку. «Ладно, убирайся». Мощным толчком Абасов сбросил пленного с платформы. «Ты уверен, что он не поднимет тревоги?» – спросил Бекетов, недовольный тем, что пленный отделался слишком легко. «Вряд ли в одиночку он выберется из этого леса. Но даже если ему удастся, мы уже будем далеко отсюда». Кар двинулся дальше. Километра через два заросли стали реже. Едва заметная просека вывела их на опушку. Впереди виднелось низкое, огороженное здание, примыкающее к хижине, сложенной из огромных глыб. Наверное, это и есть склад. Или их база, или что-нибудь гораздо похуже. Дальше двигаться на машине опасно, здесь ее придется оставить. Прибор что-то фиксирует на пределе чувствительности. Скорее всего, это помеха, но какая-то странная, непрерывного действия. Придется ждать, пока немного расцветет. В полной темноте трудно действовать в незнакомом месте. Наши приборы ночного видения сильно искажают обстановку. Попробуйте включить непрерывный радиовызов. Может, Перлис нас услышит? «Это уже сделано», – произнес Бекетов. К сожалению, нет никакого ответа, если бы она догадалась включить маяк. И тут Логинов вспомнил о приемнике прямой связи, который зажигал внутри глазной линзы Перлис крохотный зеленый огонек. После отлета, во время долгих недель разгона, Он обучил ее старинному, давно забытому коду, состоящему из двух вспышек – короткой и длинной. Обучил просто так, на всякий случай, не думая, что это может пригодиться. И вот сейчас, от того, увидит ли она сигнал, поймет ли, сможет ли на него ответить, зависела ее жизнь, а возможно и судьба всей экспедиции на Таиру.